Глава 17. Сама не верю в свою удачу, когда Ракитин все-таки уходит из аптеки, не заметив Полины. Честное слово, сунула бы ему и больше денег, если бы настаивал, только чтоб не мелькал рядом. А то кто его знает? Вдруг ребенком начнет шантажировать. Дураков хватает. А про бывшего мужа я теперь с уверенностью даже не скажу, что его знаю. Вот тебе и три совместно прожитых года. Фьють и ни о чем. Удивительно, как меняются люди. Хотя, может, он всегда таким был, просто я не замечала. Не интересовалась, потому что было все равно. На него, на себя, на будущее. Когда Дим пропал, остальные парни показались пресными, безликими и пустыми. Все на одно лицо. Я и замуж вышла из-за безнадёги и пустоты внутри и вокруг. Нет, я никого не виню. Сама хороша. Взрослая девчонка, а послушалась маму, настаивавшую, что пора собственную семью создавать. Вот и поженились с тем, кого родительница одобрила. Особо не задумывалась даже. Все же девчонки замуж выходят. Все, ну, значит, и я. А за кого? Без разницы. Не противен, вот и ладно. Качаю головой, вспоминая молодость и собственную глупость. Однако стоит дочке остановиться рядом и поднять на меня свои зеленые глазки, растянуть милую улыбку, как понимаю. Все было не зря. У меня есть теперь мое личное солнышко. Мамочка! «А это папа был?» — уточняет Полина, как бы между прочим. Первая реакция — шок. «Что? Откуда?» «Последний раз, когда виделись отец и дочь, состоялся три года назад. Три! Когда кнопки еще и двух не исполнилось. На этом все. С Иваном я больше не пересекалась ни разу». Значит, и малышка, соответственно. Сомневаюсь, что в ее памяти сохранилась хоть какая-нибудь информация о жизни в Заленске. Тогда почему именно про Ракитина она так спросила, а не про кого-то еще? Да взять тех же любимого, Лукина и прочих знакомых мужчин, с кем я контактирую по работе. Никаких намеков и вопросов. Тут же... И, окажется, впервые теряюсь, не зная, что думать и предполагать в разговоре с собственным ребенком. Да, Поля, смотрю внимательно на кнопку, ведущую себя так, словно ничего особенного не происходит. А наш разговор зауряден и не выбивается из обыденности. Очень странно и подозрительно. Хочется задать миллион вопросов и получить исчерпывающие ответы. Но не у дочери пяти лет. «Хотя... А вы с папой уже виделись?» — тыкаю пальцем в небо и буквально столбенею от услышанного. «Мамочка, это секрет». «Что?» — чувствую, как пропадает голос, настолько я под впечатлением. «Ну, я обещала, что тебе не расскажу». «Кому обещала?» — тяну за пойманную тонкую ниточку. «Бабули?» Пожимая плечиками, хлопает глазенками дочь, я же ощущаю, как кровь приливает к щекам, а телу резко становится очень жарко и душно. «Что за ерунда вокруг меня происходит?» Бьется в голове мысль. «Как? Когда? Зачем?» «Мамочка, ты не расстраивайся!» — гладит Полина по руке, А я только сейчас замечаю, какие они у меня ледяные. Не могу, дочь. Качаю отрицательно головой, признаваясь в слабости перед ребенком. Я очень разочарована, что у тебя есть от меня тайны. А бабуля сказала, что в этом нет ничего страшного. Мы же плохого не делали. Просто в кафе посидели и поели пирожные с чаем. Солнышко. А у вас с бабушкой еще много таких секретов от меня? Спрашиваю и замираю в шаге от пропасти. Неужели и тут меня ожидает удар? С бабушкой только этот один был. Но теперь ты его знаешь. Наклонив головку на бок, разводит руки в стороны моя красота. Она, наверное, обидится. Не переживай, милая. Присев на корточке, чмокаю дочку в щеку. С бабушкой я поговорю. В этом нет сомнений. Хорошо поговорю. И прямо. Ладно, когда мать пытается давить на меня, навязывая свое мнение. Тут еще можно смириться с ее непростым характером и постараться пусть не понять, но принять. Но использовать моего ребенка в темную от меня же? Подло и низко и переходит все границы разумности. «Эх, мама, мама, какая же ты тяжелая!» Ругаю родительницу, но потом мысленно встряхиваюсь. И этот вопрос решу обязательно. Но сейчас нужно торопиться к отцу. «Пойдем, милая», — протягиваю кнопки руку. «Нас с тобой, наверное, уже потеряли». «Долго что-то вы, красотки!» Ловит Дим Полину, весело спрыгивающую с крыльца, и подкидывает ее вверх. «Наверное, всю аптеку мама скупила?» «Нет!» — смеется кнопка и тут же просит. «Еще!» Очередь была. Киваю на выходящих за нами покупателей и улыбаюсь, глядя на двоих по-разному близких мне людей. Обсуждать неприятную встречу с бывшим совсем не хочется. Да и кого это может интересовать? Уж точно ни друга-одноклассника, ни нового знакомого. Оказывается, Максим уже тоже не в своей машине сидит, а стоит тут же. «Ну что, двигаемся дальше?» Кивает он в сторону ворот, за которыми и начинается территория Заленской ЦРБ. «Только предлагаю заехать с другой стороны, где кардиологическое отделение. Это с улицы Калинина». «Давай, Макс, тогда ты первый, а я за тобой выдвинусь», — решает Дим. «Иначе я во дворах заплутаю». «Окей, Димыч», — соглашается Лукин и открывает мне переднюю дверь, пока Любимов сзади устраивает и пристегивает Полину. «Юля, прошу». А тут-то что успело уже произойти? Кашу на одного и второго мужчину ощущая себя часами-ходиками с бегающими влево-вправо глазками. Они же друг друга еще пару часов назад знать не знали и, можно сказать, игнорировали. А сейчас почти лучшие друзья. Боже, куда катится этот мир? Ничего сказать мне не хотите? Не выдерживаю и задаю вопрос, который вертится на кончике языка. О чем ты, красивая? Нет, Юль, а что? Переглянувшись между собой, отвечают оба молодых человека с секундной паузой. «Вы странные». Показываю пальцем на одного и второго. «Не замечаете?» Хватит с меня уже загадок. Хоть эти два пусть правду скажут в конце-то концов. «Или рассказывайте, или...» «Мы просто успели поговорить», — пожимает плечами Макс. «И найти общий язык». Добавляет Дим. «Однозначно». Кивает первый. «Так что никаких проблем, красивая. Не переживай». Подмигивает второй. «Поехали к Сергею Сергеевичу». «Точно. Пора». Прищурившись, внимательно зыркую на обоих, а после улыбкой показываю, что их ответы засчитаны, и позволяю Лукину захлопнуть дверь. «Держи воду». Протягиваю любимого пластик, когда он занимает водительское кресло. Или уже передумал пить? Нет, спасибо большое. Открывает он бутылку, делая большие глотки. Я же, даже на этих вполне обычных действиях, зависаю, вновь любуясь мужчиной. Его скупыми, но выверенными движениями, излучаемой силой и харизмой. Сигнал клаксона чужой машины заставляет вздрогнуть и перевести внимание за окно, где на другой стороне улицы замечаю Ракитина, стоящего, спрятав руки в карманы дубленки и внимательно наблюдающего за нами. А вот ехидная ухмылка на его губах мне почему-то не нравится. Словно в голове бывшего мужа уже задумывается какой-то коварный план или еще что-то похуже. Да ну нет, показалось. Настраиваю себя на позитив. Бог с ним, с этим Иваном. Просто я себе на нервах ерунды напридумывала, а он, скорее всего, какому-то там знакомому или знакомой улыбался. Качаю головой и морально готовлюсь к встрече с лечащим врачом отца. В поликлинике случается буквально чудо. А именно персонал, работающий в этот день, оказывается очень отзывчивым и готовым подсказать и проконсультировать. По словам мамы, посещение ЦРБ — сплошной стресс и нервы. Управы на этих иродов нет. Только и ждут, чтоб им взятку сунули, вечно злые и недовольные. Не знаю уж, нам так фартит или наоборот. Просто моей родительнице не повезло. Но про отца мы узнаем все быстро и подробно. Действительно, Красавин СС был доставлен в кардиологическое отделение с диагнозом «сердечный приступ». На момент приезда скорой он находился в прединфарктном состоянии. Мы купировали боль. На данный момент он получил необходимое лечение. Четко доводит до нас информацию, занимающийся отцом врач. Пичугин С.А. Читаю на бейджике ярко-белой формы. «Какие дальнейшие действия, Семен Андреевич?» уточняет Максим. «Сейчас наша задача – не допустить проявления надвигающегося сердечного приступа. Пациенту требуется полный покой. Мы обеспечим ему поэтапное лечение в стационаре. Если не будет ухудшений, дня через три сделаем ЭКГ, И возьмем биохимический анализ крови. Будем надеяться, что консервативное лечение не понадобится. А что это? Уточняю тихонько, поскольку остальные, кажется, все и так понимают. Но не я. Абракадабра сплошная. Это хирургическое вмешательство. Охотно поясняет врач. Сегодня капельницы уже начали ставить. Препараты назначили. А лекарства... Что-то же нужно докупать. Пока я пишу список, Светлана вас проводит на второй этаж в палату к отцу. Но не больше пяти минут. И никаких волнений. Все понятно? Да, конечно. Киваю, согласная на все. Вот и замечательно. Не переживайте вы так, иначе запрещу посещение. Улыбаясь в усы, шутливо грозит доктор. Ну да. Это он привык на работе к постоянным стрессам. Я же внутри от переживаний дрожу, как желе. Надолго он здесь задержится? Уточняю, когда понимающий явно побольше моего Максим заканчивает задавать свои непонятные вопросы. Если удастся компенсировать коронарную недостаточность, то примерно через месяц состояние должно улучшиться. Так что... «Голубушка, примерно на это время и рассчитывайте». Заложив руки за спину, дает прогноз Семен Андреевич. «Иди, Юль», — кивает мне Лукин. «Я возьму список назначений врача, и мы тебя в коридоре дождемся». «Не волнуйся, мы с Полиной будем хорошо себя вести». Пытается подбодрить Дим, поднимая дочь на руки. «И дедуля привет передавай, я его люблю», — дает свои напутствия дочка. «Хорошо». Киваю всем и сразу, и семеню за медсестрой. «Не переживайте. Мы за Сергеем Сергеевичем присмотрим. Но и вы навещать не забывайте», — улыбается Светлана. «Полноватая улыбчивая девушка лет двадцати трех или чуть больше». «Конечно», — соглашаюсь с ней. «И мне бы список всего, что еще понадобится, кроме лекарств». Я про вещи. Ага, подскажу. Поворачивает на втором этаже налево медсестра и, пройдя ко второй двери справа, предупреждает. Не шуметь. Сейчас еще вводится лекарство. Пациент может спать. Тогда не будить. Поняла. Киваю и захожу внутрь.